Глава двадцать седьмая. Признание Ланы. Шонури Асаш. За обедом Ланария была молчаливой. На прямой вопрос о причинах её страхов, к моей огромной досаде, Райна не захотела отвечать. Девушка сказалась голодной, но сейчас вяло ковырялась в тарелке, явно о чём-то размышляя. И эти думы не были приятными. Через брачную метку я ощущал тревогу и массу других не самых радостных эмоций. «Лана, что с тобой? Тебе так сильно не понравился наш замок?» Всё-таки не удержался и спросил я, не понимая причины подобного настроения своей пары. «Что? Извини, я задумалась?» Смущённо призналась девушка. «Ты подавлена и встревожена, но не хочешь говорить, в чём причина такого поведения. В дороге ты ощущала себя более комфортно, а сейчас всё время молчишь и хмуришься. Что происходит?» «Только не ври, что всё в порядке. Я ведь чувствую отголосок твоих эмоций по нашей связи». Напомнил я своей жене о том, что между нами не должно быть тайн. «Ты слышишь мои эмоции?» Не скрывая своего изумления, спросила Ланария, как будто первый раз узнала о подобных последствиях брачного ритуала. Неосознанно девушка коснулась брачного ожерелья и потерла татуировку, уводя мои мысли в сторону от серьёзного разговора. Но я не повёлся на эту уловку и взял себя в руки. Что в этом такого удивительного? Мы прошли ритуал, и теперь прочно связаны им. Я тебе уже несколько раз повторил это, но ты как будто до сих пор не поверила или не поняла, насколько всё серьёзно. Ты и я обручены магией подлунного храма, и обратного пути нет. Я — твой муж, а ты — моя жена. Прими уже это и смирись с тем, что мы вместе до последнего вздоха. «Серьёзно», — сказал я, отложив в сторону столовые приборы и встав из-за стола. «Нет, нет, нет, но ведь брак ещё не консумирован. Всё не может быть настолько плохо». Почти шёпотом произнесла Ланария, вскакивая со стула. Она стала нервно расхаживать из стороны в сторону, пытаясь унять волнение. Девушка произнесла эту фразу не для меня, а как будто размышляя вслух, пытаясь как-то усвоить суровую истину. Но меня всё равно больно укололо нежелание Райны принять очевидное и меня. «И что это меняет? Если только отсутствие близости мешает тебе осознать то, что ты моя жена, то я готов прямо сейчас исправить это упущение. На что ты рассчитывала, Лана? Что вы задумали? Дэнион пообещал тебе, что избавит тебя от нашей связи без последствий. Настолько ненавидишь драконов, что готова рискнуть своей жизнью, проверяя, насколько крепки брачные клятвы». — спросил я, медленно приближаясь к этой обманщице. «Да, я был зол и обижен. Не знаю, чего сейчас мне хотелось больше всего. Хорошенько встряхнуть девчонку, чтобы она забыла все глупости и стала прежней, милой и открытой Ланой. Или прижать к себе, чтобы даже не думал о том, чтобы отдалиться от меня. Потребность прикоснуться к своей Райне была почти болезненной». «Шон, не надо, ты всё неправильно понял». «Непонятно, почему испугалась Ланария, отступая от меня шаг за шагом?» «Так объясни, как всё это вообще можно понимать? Расскажи мне правду, Лана!» Рявкнул я, отчего девчонка вздрогнула, вжимаясь спиной в стену. Дракон внутри беспокойно заворочился. Ему очень не нравилось, что наша пара боится. Мне тоже это было, мягко говоря, неприятно. Но я должен был выяснить, что скрывает моя жена». поэтому не стал развеивать её беспочвенные страхи, а просто навис над девушкой, положив руки на стену рядом с её плечами. «Хорошо, я всё расскажу, только не сердись, пожалуйста». «Ну, или злись, заслужила. Но помоги моей сестре, прошу, Шон». Косая губы, обратилась ко мне Лана. «Говори», — приказал я, стараясь не реагировать на близость желанной женщины. «Я не Ланария Деида, меня зовут Светлана Белая». «Я не ненавижу драконов». «До недавнего времени вы были для меня не более, чем сказкой или вымыслом фантастов». он привёл меня из другого мира». Глубоко вздохнув, выпалила девушка. «Продолжай. Расскажи мне всё. Я должен знать, что вы задумали, и потом решу, как быть с тобой». Нарочито строго произнёс я, поражённый словами Ланы. «Да ничего плохого не предполагалось, понимаешь? Я вообще не должна была стать твоей женой». он уверял меня, что мы с тобой просто постоим в храме, а потом мой долг будет выплачен, и меня отправят домой», призналась моя Райна. «Зачем? Для чего вообще нужно было менять невесту? Что они тебе наговорили? Я ещё не решил, стоит ли тебе верить», сказал я, накручивая на палец тугой каштановый локон, выбившийся из прически Ланы. История была невероятной, поэтому я на самом деле не знал, как к этому относиться». Настоящая Ланария настолько не хотела этого брака, что тайно вышла замуж, поэтому и понадобились мои услуги. А у меня сестра там, понимаешь? Я так боюсь за Лизу. Сильно волнуюсь, произнесла жена. Светлана говорила и говорила о своём странном, безмагическом мире, в котором нет ничего, кроме неодаренных людей. О том, как сестру внезапно поразила смертельная болезнь. о появлении магов, которые сначала вылечили девушку, а потом появились вновь, чтобы стребовать долг с неё. «Почему, даида выбрали именно тебя? Почему твоя аура так похожа по рисунку на других представителей клана даида? уточнил я, прервав поток речи. «Понятия не имею. У нас про ауры вообще всерьёз не принято говорить. Теперь ты понимаешь, что всё это огромная ошибка. Я не могу быть твоей женой. Мне нужно вернуться на Землю. Там Лиза и наша квартира. «Работа!» «Шон, мне жаль, ты чудесный, но...» Виновата лепетала Лана, но я прервал её, не позволив закончить. «Это мне жаль, потому что твой дом теперь здесь. Хотя, знаешь, нет, я нисколько не сожалею». «И это именно ты должна усвоить, что обратной дороги нет. Тот ритуал был не просто церемонией, а магическим обретением. Хочешь ты того или нет, но ты, Светлана, стала моей законной женой». «А с остальным мы разберёмся», — пообещал я, коснувшись губами бархатистой щеки своей Райны, нехотя выпуская её из ловушки своих рук. «А как же Лиза? Адеиды? Что теперь делать, Шон?» — обеспокоенно спросила девушка. «Не думай сейчас об этом. Готовься к балу. Я буду дома вечером. И ещё, Лана, не ври мне больше никогда и ничего не скрывай», — попросил я, направляясь к двери. Впереди было много дел. Я намеревался воспользоваться стационарным порталом, чтобы переместись к Дроссару и обсудить с ним то, что удалось выяснить. Но по пути я всё же отдал распоряжение Нэшу не спускать глаз с герцогини.